Что происходило здесь и сейчас неважно. Нету сейчас, нету завтра, есть только вчера. И хоть в кровь разбейся, но ни на минуту и на мгновение этого вчера не изменишь. Понимаешь? Ты же должен меня понять. Сумасшешь, в эту деревню я внутеньт безумцу, словно кто-то свышнорошно идёт их суда, составляя на пути лады пешками из прошлой жизни. Память пробуждает. Извини, рад был встрече и пообщаться, извини. Да нет ничего, с тонным тоном произнесла она. От тебя мне должен. Ты не представляешь, сколько всего мне должен. Мы рассчитаемся, не волнуйся. А вообще, ты куда собираешься? Ты в госпитальном слаб, чтобы куда-то ходить? Я как врач, а я врач, и тут без шуток настаиваю на постельном режиме. Да иди ты. Э, вот это уже невежливо. Палюс упорство у нас лада, совсем невежливо. Разве можно так с дамой? Ты можешь что, дама вполне способна помочь? Если расскажут, что нужно делать, помощь Ладу не помешала бы. Сейчас он сам себе напоминал кукол с неглушающимися руками и ногами. Я должен найти одного человека. Неужели? Надо же какое совпадение! Василиса помогла надеть куртку и заодилась с молнией. Я вот тоже одного человека еще узнаешь. По-моему, это моя плане до кого-то искать. Сначала Мишку, потом Алёну. Алёна? Какая Алёна? Она глянула снизу вверх с удивлением и даже, как показалось, с некоторой злостью, словно ждала совсем иного имени. Ах, Алена, да, Мишка что-то такое упоминал. Твоя девушка, так? Нет. Тогда зачем искать, если не девушка? Ревнует. Смешно. Детская любовь и взрослые ревность — несовместимые вещи. Миша говорил, что у нее неприятности. Маньяк охотится, верно? Это очень грустно. Статистика утверждает, что до этого раскрытий мало и часть преступлений совершена безумцами. А тут и преступления скольские, даже если поймать выйдет, то вину не докажешь. Она дёрнула замок вверх, и собачка с свистком сказать взнула прямо, мол, не добирайся до лгадого подбородка. Ай, прищемило, больно же, что смеётся. Разве смешно, когда больно? Владик тёс подбородок Варешки, но становится только хуже. Варешка колючий, и на белой шесте капельки крови проступают. От обиды он готов зареветь, но та, которая стоит рядом, корчит рожу. Блаксов, Аксогуталин. Он хмурится и держится изо всех сил. Лосажайцы с собой и с жарой в кофте и куртке он преет, как каша в печи, и спина начинает свербеть, и руки чесаться. Выйти бы, но одному нельзя, мама заругает, а Машка не спешит. Медленно тянется в сапожки, долго мнёт куртку, прежде чем натянуть, застывает у зеркала. Ну пойдём же, не выдержит Ладик, дёрг её за руку. Пойдём. Она оборачивается, тёмные глаза как провалы, изломанные брови и капля крови на губе. Из кучаной руки выпадает карта. Эй, Влад, ты чего? Василий со хлопнул по щекении сильно, но обидно. Совсем уплыл, да? Но это не страшно, это даже хорошо. Влад, голос чужой, и Влад сам его пугается. Вася, а ты ведь знал о знадом мою сестру, что с ней случилось? Расскажи, пожалуйста. Умерла. Ты её убил. Разве не помнишь? Ненавижу. Убийцу сволочь, Господи, кого и родила эта же тварь, ублюдок. Выкормишь. В тюрьму его надо, в детский дом расстрелять. Владик в комнате сидит под столом, заткнув пальцами уши. Но мозг Годос всё равно пробирается в голову, как будто маленькие рыжие муравьи, которые поселились на кухне, тащат слова по невидимым дорожкам, от уха к кухуцу почкой в пустой голове. И голова кружится, кружится, скорее бы совсем закружилась и оторвалась, тогда бы он Владик тоже умер. Мертвом хорошо, мертвух никто не обидет. Голос за стеной стихает, а в коридоре скрипит, шаг, шаг, шаг, стон старый паркетины у дверей, и щелкает замок, ключ принимая. Поперек порога ложится тень и кто-то зовет: "Лад, выходи". Пальцы застяли в ушах не вынуть, а руки и ноги закаменили и вообще больше нету Владика, совсем, совсем нету, как и Машки, еще бы дышать перестать. День приближается, заглядывает под стол и придогаивает. Выходи, покушаем, проголодался. Конечно, извини, что так долго. Тёплые руки хватают и вытаскивают из укрытия, прижимают к пахнущему аптечкой животу. Круглая бляшка ремня впивается в щёку, но Владику хорошо, он может плакать. Ничего, маленький, мы справимся. Мы с тобой обязательно справимся, и не слушай маму. Мама болеет. Она не понимает, что говорит, ты никого не убивал. Я никого не убивал, повторяет Улад, и Василиса заходит в новом приступе смеха. Она запрокидывает голову, и цепочка на шее ползёт вверх, ровно настолько, чтобы в тёмном разрезе рубашки показался знакомый медальон с каплями стеклянных слёз. А откуда